Самое удивительное, что они не могли получить груз. Ни у одного из них не было при себе документов, подтверждающих их право собственности на груз. Пришельцы в порт Сан-Франциско и любезно доставленный в Вашингтон компанией «Амтрак». Еще один такой же контейнер ждет своего часа на грузовой станции рядом с Нью-Йорком, но это уже не имеет значения. Пусть ждет. Правосудие свершится здесь. Станция охранялась, но охранялась хреново, только заборы сетки рабицы, спущенные поверху колючкой, и телекамеры, и то самые дешевые, ночью полуслепые. Были, конечно, и обходы, но, сэкономив на персонале, охранная компания наняла мексиканцев. Стоило ли говорить, что никаких обходов и в помине не было, а вместо обходов мексиканцы дрыхли себе в караулке рядом с тревожной кнопкой. Станция работала днем и ночью. Ночью даже интенсивнее, чем днем, потому что водители больше грузов ночью, когда машин почти нет, стремились сделать все свои дела и до утра, до пробок, вырваться на прямики интерстейтов, чтобы не терять времени. Да, и железная дорога ночью работала, на полную мощность. Североамериканцы, несмотря на все разговоры, так и не построили у себя аналог нашей стратегической колеи, и пути для обеспечения перевозок всевозрастающего потока грузов не хватало. Поезда ходили длиной в полторы мили и по два футовых контейнера на одной платформе, один на другом. Поэтому территория станции была ярко освещена, и все эти прожекторы были отчетливо видны встающие по залитым бетоном контейнерным площадкам огромные вилочные погрузчики Из числа тех, что могут взять разом два контейнера и большие козловые краны, перегружающие контейнеры, настоящие в очереди грузовики. Первым на них внимание обратил, конечно же, не охранник. Охранники Дрыхли. Первым на них обратил внимание менеджер участка. Замотанный в Дрыхск с личным транспортом, небольшим электрокаром, как на площадках для гольфа, с постоянно трезвонящей вызовом рацией и гарнитурой на голове, с большим термосом с кофе, который он наполнял дважды за ночь, и с тремя детьми, одному из которых надо платить за университет уже сейчас, а еще двое потребуют этих расходов позже. Он катил на своем каре между выстроенными в пять рядов штабелями огромных контейнеров, привычно ругал в рацию своих подчиненных, как вдруг, Кто-то шагнул навстречу во машине из темноты, но он не подумал ничего плохого, вор бы так не сделал, наоборот, он постарался бы спрятаться, но он увидел, что неизвестный был без сказки. В САСЖ существовало обязательное страхование работников от несчастного случая. Страховые компании внезапно посылали на объекты своих представителей, страховых агентов, и те проверяли условия труда. Последний был несколько дней назад и, как назло, заметил двоих новеньких, которые находились на территории терминала без сказок. В итоге компания, логистический оператор, арендовавший эту станцию на 49 лет, получила замечание, влекущее за собой рост стоимости страховки, а сам он выговор и штраф 50 долларов из зарплаты, поэтому... А он уже поговорил со всеми своими, объяснил пока по-хорошему, что и с кем будет, если он застанет бедолагу на погрузочном дворе без сказки. И вот, пожалуйста, предчувствуя расправу, ставший сменой тормознул свои кары и рявкнул: "Почему без сказки?" Вместо ответа неизвестный сделал два шага вперед навстречу ему и ударил его рукояткой пистолета в лицо. Рыдник пришел в себя в каком-то закоулке между двумя рядами контейнеров. В стоящей проходе Кар закрывал происходящее от возможных свидетелей. Было темно и страшно. Яркий луч света ударил ему в лицо, выжимая слезы из глаз. «Какого черта!» — Редек выругался и попытался встать, но обнаружил, что связан. «Какого черта вам надо? У меня нет денег. Проваливайте!» Но он не знал, сколько человек на него напало. Лица нападавших скрывала тьма. Только тьма. Луч фонаря, выжигающий глаза, за да прилетевший с темноты ботинок. Удар был такой силы, что работяга задохнулся от боли. «Какого?» «Нам нужен контейнер. Номер...» Голос с каким-то странным акцентом, но твердый и властный продиктовал номер. Услышав это, менеджер смены удивился. Если они знают номер контейнера, а он двадцатизначный, значит, скорее всего, это владельцы. Тогда какого черта им просто не прийти в контору и не получить этот проклятый контейнер? Какой контейнер, да вы понимаете, что творите?» Тот же самый голос сухо и без малейших эмоций приказал. «Муса, отрежь ему палец». «Только после того...» Как Мусаи впрямь начал отрезать ему палец по сухожилию, до рыдмака дошло, что все на самом деле серьезно. Каждый контейнер был оснащен специальной радиочастотной меткой для учета и потребовалось всего лишь несколько секунд работы в на каре ноутбуке Ташиба Heavy Duty, чтобы найти его. Отправляя груз, террористы сделали пометку не нештабилировать, И контейнер стоял на земле. Не было никаких проблем с тем, чтобы до него добраться. После этого Муса тем же самым канцелярским ножом перерезал работяге горло, и они напялив на себя его вещи, Джабраил каску, Муса жилет со световозвращающими полосами, пешком направились к тому месту, где их ждала смерть. Кар бросили тело работяги оставили чуть подальше. Нашли место, где между контейнерами был зазор, и затолкали его туда. Я достал из кармана аккумулятор и вставил его в коммуникатор, тут же противно задержавший в руках. «Дам добрый совет. Если пытаетесь скрыться, не выключайте телефон» а доставайте из него аккумулятор, а то и вовсе выбрасывайте. Потому что сейчас есть метки, которые некоторое время работают в автономном режиме. Телефон, даже выключенный, время от времени подает сигнал о том, где он находится. А мембрана может быть использована спецслужбами для того, чтобы подключиться к вашему, даже выключенному телефону и прослушивать ваши разговоры. «Существует сейчас и такая техника. Так что не хотите рисковать, не рискуйте». Переменный три!» переменный три! Ты охранял? Что вы задумали?» Злой, даже чуть испуганно, прокричал в трубку Дунка. «Они здесь! Пеленгуй и гони сюда спецназ! Лучше флотский или армейский, не полицию! Если ты прибудешь с фанфарами, они просто взорвут устройство!» «Ты там?» да. Оставайся на месте и жди кавалерию. Не смей туда сваться. Тебя могут подстрелить. Наши же... Кстати, да, я об этом не подумал. В таких обстоятельствах любой нормальный солдат сначала жмет на спуск, а потом задает вопросы. Операция по обезвреживанию. Конец связи. Просто сказал я. У меня два пистолета, Кольт, которому было 26 патронов, и Браунинг с 12. Думать тут нечего. Кольт, я достоверно знаю, что он работает. Браунинг я сумнул за пояс, за ремень. Кобуры у меня к нему не было. Надеюсь, не выпадет. Марианна, помимо береты раздобыла пистолет-пулемет. Кольт, в одной из тех ребят, что сходят с неба и косят при этом под пришельцев. Такого я еще не видел. 45-й калибр. Интегрированный глушитель. Барабанный магазин на 50 Лазер и самое главное. Термооптический прицел. Первый раз вижу термооптический прицел на пистолете-пулемете. Ну, наверное, спецназу Министерства энергетики виднее. Попросив у моей напарницы трофей, я достал из магазина несколько патронов и зарядил свой кольт. Как я и предполагал, спеченный порошок, какой-то сплав меди. Такие патроны придумали для воздушных маршалов, сопровождающих самолеты. Ими можно стрелять в салоне, летящего на большой высоте самолета, не опасаясь при этом, что пуля пробьет обшивку фюзеляжа и вызовет разгерметизацию пассажирского салона. Логично. Если предстоит стрелять рядом с атомной бомбой, я бы тоже взял такие патроны, чтобы не схватить случайно несколько сотен BR перед самым концом жизни. Пистолет-пулемет. Я вернул Марианне. «Пошли, старуха!» «Я назвал свою напарницу и пассажирку моего мотоцикла так, как обычно называют их дамбайкеры!» «Стреляй на поражение! Если хоть один останется в живых, тут будет большой крематорий на весь город!» «Знаю!» — дрогнувшим голосом отозвалась Марианна. На мою подначку насчет старухи она никак не отреагировала. Значит, испугана до смерти. Скажу только одно. Аналогично. На контейнере, внешне таком же, как любой другой, не было даже замка. Он открывался рычагом, а рукоятки были обмотаны проволокой. И поверх положена пластиковая таможенная пломба. Русская таможенная пломба. Портом отправления был Ум-Каср. Джабрейл сломал пломбу, тихо хрустывшую, затем навалился на чуть приржавевший от соленого морского воздуха механизм запора. Наконец механизм поддался, и он со скрипом отодвинул воротину. Метнувшийся внутрь луч света высветил положенные на пол бетонные блоки для веса, пленку и свинцовые пластины, которыми был выложен контейнер для предотвращения неприятностей, если произойдет утечка радиации, и самоустройство, устройство, прикрепленное растяжками и больше похоже на диковинный паровой котел. «Аллах Акбар!» — восторженно воскликнул Махди. Он повернулся к Мусе, и Муса изо всех сил ударил его прикладом в лицо. В этот момент с авиабазы «Эндрюс» едва неслиться шлагбаум, выехали один за другим шесть гражданских автомобилей. Это были личные машины тех, кто служил на этой базе. В каждой из них сидели по нескольку зубов вооруженных бойцов. От обычного спецназа они отличались лишь комбинезонами, имевшими в своей основе рабочие комбинезоны летно-технического персонала ВВС. Это были бойцы 23-й группы особого назначения ВВС САС, в чьи задачи входила эвакуация североамериканских летчиков, сбитых за линией фронта, и охрана авиационных баз от проникновения туда диверсантов. На базе Эндрюс стояли самолеты 89-й правительственной авиаэскадрильи, в том числе самолет президента САС. Президент постоянно бывал на этой базе, прибывая на нее и вылетая из нее с международными визитами, и поэтому бойцы 23 третьего отряда ВВС прошли антитеррористический курс вместе с сотрудниками секретной службы и имели лучшие, чем у других подобных отрядов оружия. Их было 27 человек, и все, что смогли найти в вечернее время на базе, но и это была значительная сила. Великий милости в сегодня по воле его свершится правосудие, изгинет в гиене последний из рода тиранов и убийц, проливавший кровь последователей пророка. Истина сказано, да сгинут собравшиеся у рва огненного, поддерживаемого растопкой. Вот они уселись возле него, будучи свидетелями того, что творят с верующими».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 Долгие годы истинно верующие в Аллаха терпели убыток и козни убийц, поправших веру ногами, но пришел час расплаты. Последний из рода тиранов должен умереть, чтобы истинно верующие стали, наконец, свободны. О, Аллах, спаси верующих в тебя! О, Аллах, спаси наших братьев в Багдаде и Тегеране, в Кабуле и Самаре! Везде, где с благоговением произносят имя Твое. О, Аллах! Даруй Твоим рабам победу над муртадами и мунафиками, над кафирами и угнетающими нас тагутами. О, Аллах! Исцели наших больных и раненых! Вызвали пленных! Утешь печали! накорми голодных! Одень тех, кто наг! О, Аллах! Объедини наши ряды! Сделай точными наши выстрелы! и дай шахаду тем сдаст, кому пожелаешь. О, Аллах, неиспославший книгу и скорый в расчете! Нанеси поражение и Тихад, и Руси, и бесчисленным войскам русцев! О, Аллах, победи их и потряси их! О, Аллах, уничтожи их и сделай их уничтожение делом их же рук! Оберни их козди против них самих! О, Аллах, повергни в фрах тиранов! И их войска из жидов, христиан и их приспешников, О, Аллах, не поднимай их знамен и не оправдывай их надежд, О, Аллах, сделай их мучение и смерть знаменем для следующих поколений, О, Аллах, разгони их сборища, вселись в их всели ряды, убей их всех и не оставляй никого из них, и сделай то, чем они обладают, трофеями истинно верующих в Тебя. О, Аллах, с знамя Единобожия и опусти все остальные знамена. О, Аллах, даруй правление над мусульманами, наилучшим из них, а не наихудшим. О, Аллах, не наказывай нас за то, что делают глупцы из-за нас, и удали от нас свой грех. О, Аллах, даруй умме группу, которая возвысила бы твоих друзей и унизила бы твоих врагов. Призывала бы к одобряемому, и запрещала порицаемое, и практиковала бы твое писание. О, Аллах! Благослови и приветствуй своего пророка Мухаммеда, его сподвижников и его семейства. О, Аллах! Во славу Твою мы зажжем сегодня эту неугасимую свечу, и в пламени ее сгинет последний из рода тиранов, принесенный тебе на скорый суд». Не изринь же его в Гиенну, как его отца и брата, и других тиранов, что понесли кару волей твоей, и пусть они остаются там вечно, и жизнь будет мучительно каждый час и каждую минуту. О, Аллах, даруй нам победу и вознеси высоко знамя халифата. Махди, он же принц Мохаммедско-Сейни, не мог понять, что происходит. Это просто не укладывалось у него в голове. Это же он, Махди. Это он поднял зеленое знамя пророка и черное знамя всемирного джихада над родным городом и над многими другими. Это он заставил неверных устрашиться Аллаха и гнева его. Это он разгромил русистов и сжег их войска. Это его имя. Имя Махди произносится миллионами уст во всем мире. Что делают эти несчастные? Аллах свидетель, этот человек понесет сегодня достойную кару, потому что он из рода убийц и тиранов, да будет ему прибежищем гиена огненная, где он встретится с другими нечестивыми. Один из тех, кто еще несколько минут назад был ближайшим другом принца Мухаммеда, вернейшим из Иванукеров, заметил, что тот пошевелился. Подскочил к нему и с разомаха ударил ногой бок. Второй склонился над устройством, выставляя таймер. Детонатор уже был установлен. Таймер они собирались поставить на шесть часов. Этого вполне хватит, чтобы улизнуть из страны. По ночной полупустой автостраде они доберутся до Нью-Йорка. Там в укромном месте их ждет еще одно ядерное взрывное устройство. После того, как его активируют в Нью-Йорке, они арендуют или угорят яхту и уйдут к родным берегам. А здесь вот горит и нечестивец, смеющий назвать себя магди и миллионы людей вместе с ним. Да, они возьмут океанскую яхту и уйдут на ней в плавание, чтобы не приставать к берегам, пока старый мир не умрет и не явится новый, такой, который будет место им. Но если Аллах сочтет нужным даровать им шахаду, что ж, на то воля его. Долгими годами мы ждали этого. Ох, как долго мы этого ждали! С каким бы удовольствием я убил тебя собственными руками, вскрыл бы вену, как вскрывает верблюду и смотрел бы, как медленно вытекает из себя твоя гнилая кровь. Или сжег бы заживо, но даже это слишком малая кара для такого, как ты, посмевшего выдать себя за Магди, Я есть Махди, несчастный! Мусара смеялся. — Ты трус и слабак, рожденный во дворце. Махди — это я, и я возглавлю правоверных в великом походе. Страна за страной. Все падут к нашим ногам и устрашаться, когда огненный шторм прокатится по земле, сметая лживых и лицемерных. — Воистину Аллах не оставит нас, истинных воинов джихада, и даст нам кровь убежище и пищу в горах, куда мы отступим. А потом мы пойдем в поход во имя совершенного таухида на всей земле, но тебе не суждено этого увидеть. — Британцы, они знают, что ты не Махди, они тебя уничтожат. — Британцев уничтожат русские, а североамериканцы и британцы уничтожат русских. Все это уже не важно. Только когда великие государства рухнут, как подрубленное мечом дерево, только когда народы их нечестивые превратятся в пепел и тлен, мы построим всемирный халифат, где не останется ни единого человека, кто не славил бы Аллаха молитвой и делами. «Британцы разоблачат тебя!» Муса ударил принца по лицу. «Разве не сказано, о вы, которые уверовали, не берите иудеев и христиан друзьями? Они друзья один другому. А если кто из вас берет их к себе в друзья, то ты сам из них? Поистине Аллах не ведет людей неправедных. Раз ты говоришь про британцев и надеешься на них, значит, ты сам один из них, враг умы и враг Аллаха. И значит, я не совершаю греха принося тебе Аллаху, ибо это не грех заколоть больную овцу в стаде, чтобы от нее не заразились другие. К ним подошел Джабраил и тоже ударил принца рогой. — Все готово, уходим. Таймер на шесть часов. — Тогда лежи и жди, пока пламя испепелит тебя. Подумай о тех людях, которые пали от руки твоей, и вознеси молитву Аллаху, пока можешь, ашрар. «О, Аллах, уничтожь Россию! О, Аллах, уничтожь Америку! О, Аллах, уничтожь Германию! О, Аллах, уничтожь Британию! О, Аллах, сделай так, чтобы все многобожники мира пали во имя совершенства Таухида!» Потом принцу Мухаммеду в рот воткнули кляп, а братья вышли и заперли за собой дверь, чтобы бомбу не обнаружили раньше времени. Этот контейнер один из тысяч здесь стоящих, даже десятков тысяч. Если даже каким-то образом его и найдут, будет слишком поздно. Несколько автомобилей остановились у обочины 295-й дороги. Внимание бойцов спецназа привлек мотоцикл. Без команды двое побежали вперед. Остальные начали быстро надевать свое снаряжение. Двое вернулись. Чисто, сэр. Просто брошенный мотоцикл. Командир группы описал рукой-круха над головой, общий сбор. Спецсадовцы подошли ближе, продолжая снаряжаться. Задача. Где-то на территории этой базы находятся террористы. У них оружие массового поражения. И они в любой момент могут применить его. Наша задача локализовать террористов и уничтожить. Мы должны любой ценой не допустить подрыва устройства. — Сэр, что делать с гражданскими? — спросил один из бойцов группы, вооруженный легким пулеметом Стоунера. — Если вы уверены, что это гражданские, отправлять вон отсюда, пусть сматывается. Но так, джентльмены, нам дано право свободного огня. Обезвредить террористов задача исключительной важности». Снайперы, позиции занимаете самостоятельно. Там есть двое наших людей. Осторожнее с этим». «Как выглядят эти двое?» «Неизвестно». В бардаке никто не передал описание. «Но не спешите стрелять, только если будете уверены, что это террористы». «Сколько там террористов, сэр?» «Трое». «Двадцать семь человек до зубов вооруженных стояли на дороге и смотрели» на гигантский железнодорожный логистический комплекс перед ними. Больше они в этот момент походили на ковбоев, а перед ними был город, который им надлежало покорить. Та же самая проблема встала перед нами, только нас было всего двое. Двое против этого огромного, заставленного великанскими прямоугольниками контейнеров пространства, где можно спрятать целую армию. — Если бы я был атомной бомбой, где бы я спрятался? — спросил я, когда мы нашли, где можно преодолеть заграждение. — Просто пройти по железнодорожным путям, держась в тени. — Там, где меня не найдут. — Это верно. Но где такое место? — Давай, ты лучше меня сдашь, Америку. Здесь легко заказать контейнер и отправить его куда-то. — Врачи простого? — Наверное, там, где стоят контейнеры, прибывшие за границы. — Давай спросим об этом охрану. У меня есть значок. Охрана нашлась быстрее, чем мы думали, видя двоих мексиканцев, которые ослепили нас под фонарями на своих ружьях. — Стой! Не двигайся! Второй крикнул в сторону испанском, Видимо, то же самое. Латиноамериканские преступные группировки в последнее время теснили негритянские даже здесь, на северо-востоке. Итальянская мафия и та не могла справиться с латиносами. «Федеральные агенты!» — крикнула Марианна. «Возможно, этого и не стоило кричать. У мексиканцев с их вечными проблемами с грин кардой слова федеральные агенты могут вызвать неадекватную реакцию. Но эти в нас стрелять не стали, по крайней мере, пока. Документы, так, чтобы мы их видели». Марианна, умница, взяла жетон. Хотя приказ был жетонов не брать, а у меня и вовсе никогда жетона не было. Мексиканцы расслабились, допустили оружие. «Мэм, что вы здесь делаете? Есть ворота!» Мы преследуем преступника, он побежал сюда. Мы подошли ближе к мексиканцам, и они настороженно уставились на пистолет-пулемет, выглядящий будто космический бластер. Ну, похоже, в общем. «А в полицию...» Финансируют, не сказать, чтобы хорошо. Мэм, мы никого не видели. Не видели или проспали? Мексиканцы переглянулись, и я понял, что Марианна попала в яблочко. — У вас есть система наблюдения? — спросил я. — Да, но не везде, сэр. Давайте посмотрим. То, что я и предполагал. Дешевые камеры. Это даже не камеры. Они делают один кадр в несколько секунд, чтобы экономить. Так устанавливать по требованию страховых компаний. Валяющиеся прямо на стуле короткое помповое ружье. Никто и слова не сказал, когда я встал рядом с этим стулом. Продавленный топчан. Здесь есть еще караульные посты. — Да, мэм, еще в основном здании, — ответил мексиканец, героически стараясь не зевнуть. — А картинки с камер выводятся сюда все, или вы контролируете только один какой-то сектор? — спросил я. «Ну, — Вообще-то мы контролируем сектор, сэр, но можем запросить картинку с любой камеры. Пульт наблюдения тоже был хреновый. Шесть дешевых черно-белых мониторов, тоже мексиканской сборки, Ну везде одни мексиканцы. — Просматривайте камеру за камерой, и если увидите что-то непонятное, не вписывающееся в общую картину, скажите нам. — Хорошо, сэр. Героически, борясь с желанием продолжить отдых, мексиканец сел за пульт, забарабанил по клавишам. «А вы можете сказать, сэр, кого мы ищем?» «Нескольких парней», — ответила Марианна. «Рокеров, они только что совершили убийство. Убери человека». «Вот как?» Перед глазами мелькали картинки. Видно было плохо. Сильный контраст между освещенными и неосвещенными участками и дерьмовое качество аппаратуры делали свое дело. — А это что? — вдруг произнес мексиканец. — Где? — он отмотал назад. — На дорожке между контейнерами достаточно широкой, чтобы не мог пройти вилочный погрузчик с контейнером, стал тот самый погрузчик, без контейнера. — Что это? — Он не должен здесь стоять, сэр. Он может загородить путь другому погрузчику. Если он сломался, должен был вызвать техническую поддержку. — Где это? — Пятый сектор, сэр. Вон туда. Мексиканец указал направление рукой. — Понятно. А где твой напарник? Судя по отсутствию ответа, где-то прохлаждался. Ну и охрана. Заметив на столике две рации, вставленные в зарядное устройство, я нагло захапал одну из них, проверил заряд, полная Моторолла, СВ, диапазон гражданский, Но на территории склада должно хватить. «Какой канал?» «Седьмой, сэр!» Просматривай все время всю территорию склада. У меня рация будет на приеме. Если увидишь что-либо подозрительное, немедленно сообщай. Мы будем искать этих козлов. Если все сделаешь как надо, мы забудем о том, что твоего напарника на месте не было». «Все делаю, амиго!» — Повеселел мексиканец. «Может быть, сообщить на другой пост?» Они могут выйти и помочь вам? Этого не хватало. Не нужно, только проблемы создаст. Делай, что я сказал, и все. До того места, где стоял погрузчик, мы добежали минут за десять. И там их было уже два. Как раз, когда мы подбегали, кто-то закричал, Марианна попыталась обогнать меня, но я ее притормозил. «Осторожно, посмотри, что там?» «В конце концов, тепловизор не самая худшая штука. Если он у нас есть, надо пользоваться по полной». Марианна, встав на колено, осторожно высунулась из-за угла. «Еще одна машина и несколько рабочих. Там чисто». «Хорошо, пошли». «В кармане запили рация». Я не поставил ее на вибровызов и даже не оговорил процедуру связи толком. Хотя и некогда было. На приеме. Амиго. Здесь вооруженные люди. Много. Похоже, спецназ. Времени не совсем. Я понял, что еще. Два парня, севернее тебя, закрывают контейнер. Они его вскрыли. Я понял, объявляя тревогу. И пусть все гражданские покидают территорию. Сейчас тут начнется». Не уточняя, что именно начнется, я выключил рацию. Еще не хватало, чтобы она выдала меня этим пеликанем. «Алекс!» Марьяна уже успела разобраться с работягами. Я подошел к ней. «Тут труп. Они убили менеджера. Пусть сваривают отсюда. Быстрее. Они на северной стороне». «Сэр, если вы про убийц, мы пойдем с вами», — сказал кто-то из работяг. «У Майка было... Валите отсюда и не оглядывайтесь». Сейчас здесь начнется откромешный. Снайпер отряд особого назначения, ВВС САС, оставшийся сегодня без напарника и играющий как снайпер Соло, решил, что впереди безопасно, и, согнувшись, прибежал железнодорожное полотно, прижался к вагону, слился с темнотой. Темнота, твой друг, так учили его. Темнота тебя не выдаст. Техник-сержант ВВС САС Глен Салливан был одним из тех, на ком держится Америка. Парнишка из ржавого пояса, из вымирающих городов Среднего Запада, потому что в 70-е годы началась революция в металлургии, и огромные столеплавейные монстры старой эпохи сменили небольшие заводы, работающие на электричестве и способны быстро подстраивать выплавляемую номенклатуру под требования рынка. В 30-е годы Городов ржавого пояса тоже коснулась Великая Депрессия, но не так, потому что сразу стали строить, и строить много, а большая стройка — это бетон и сталь. А сейчас унылые умирающие города, пьянство и безнадега, навсегда отравленная природа, потому что в сороковые годы промышленники не очень-то задумывались об экологии. Выход для тех, кто желал убежать из этого болота, был один. Армия. Надо сказать, что и армия была рада таким новобранцам. В отличие от беззаботных калифорнийцев, у этих мальчишек с детства была привита трудовая этика. У них не было пляжей и не было постоянных тусовок. Они видели, что отцы уходят на работу с утра и возвращаются за полночь. И все это изо дня в день, из месяца в месяц. Они оставались старшими в доме и воспитывались как-то сами, на том, что видели вокруг себя. Они привыкли к тяжелой работе, без фанфар и знамен. Потому-то сержант-вербовщик без единого вопроса зачислил паренька в ряды ВВС и направил его в летно-техническую школу. есть у него было только среднее образование и больше ничего». Вторую путевку в жизнь ему тоже дал сержант, который занимался стрелковой подготовкой. ВВС главным оружием являются ракеты и бомбы. К стрелковому оружию относятся пренебрежительно и почти не закупают его. Но поскольку оружие все же необходимо и охране авиабаз, и самим летчикам до случая если собьют, ВВС получает из армии. Вышедшие из строя винтовки и лучшие в мире авиационной техники Своих мастерских разбирают их То, что уже не восстановить, утилизируют А то, что еще годно, используют, собирая из нескольких винтовок одну Таким образом, собранные из нескольких винтовки Носят свое название ГАУ-5 Точно таким же шифром обозначаются все Используемые ВВС авиационные пулеметы и пушки Вот на тренировке По использованию стрелкового оружия, их вывели к освобожденному от самолета капониру. сержант принес две такие винтовки, и они по очереди выходили на огневые рубеж и дырявили, прицепленные к земляной обвалке капонира мишени, отпечатанные утром на принтере. Он стрелял, казалось бы, точно так же, как другие, выпустил 20 патронов одиночными и короткими очередями и даже не смотрел на результаты но сержант, сняв мишень, чему-то удивился и после стрельбы оставил его и двоих парней и заставил их выпустить еще несколько магазинов. А через несколько дней Глен уже занимал место в самолете, летящем на Херлберт Филд базу ВВС, служащую центром подготовки и основным местом базирования сил особого наточения ВВС САС. Сейчас техник-сержант Первого класса Глен Салливан был вооружен, конечно же, не старой ГАУ-5, которая у него и у коллег вызывала лишь усмешку. В руках у него был карабин SR-25Х Найтстоунер, который ВВС закупали без конкурса на гражданском рынке. Короткий и удобный, он стрелял пулями Винчестер-308 и стрелял очень точно, а его конструкция позволяла при необходимости быстро свинить упер на более длинный или использовать короткий для ближнего боя. Сейчас Глен поставил короткий упер, потому что ему его хватало на дистанциях до 500 метров, и ситуация была такова, что мог быть ближний бой в ограниченном пространстве между этими проклятыми контейнерами все как в проклятом Киллхаусе, Только Киллхаус этот был для великана, не меньше. Еще раз оглядевшись, техник-сержант пробежал несколько метров, и в этот момент проклятый кран, который он присмотрел себе в качестве позиции, поехал. Выругавшись, он успел схватиться за порчней лестницы, подтянулся, полез наверх, держа на готове автоматический пистолет с глушителем. Крановщик. Лысый опытный рыдник, растящий троих детей, и почти выплативший банку за дом, услышал, что на площадке перед застекленной кабиной кто-то возится. «Какого черта?» Он повернулся и обомлел. Черное, словно из преисподней лицо, едва не светящиеся в темноте белки глаз и оружие. э Кран передал пора!» — сказал неизвестный на хорошем английском. быстрая. Пораженный крановщик сделал то, что он делал несколько миллионов раз в жизни. Двинул ручку, и кран медленно и плавно покатился по рельсам, пока не стукнулся об ограничитель. «Эй, вы! Пошел вон отсюда! Быстро!» Кероновщика долго уговаривать не пришлось. С опаской протиснувшись мимо вооруженного неизвестного, он не спустился. Солетел вниз по с и бросился бежать со всех ног. Оставшись в одиночестве, Сальвин нагляделся. Он был не таким идиотом, чтобы занимать позицию в кабине крановщика. Это первое, что проверит вражеский снайпер, когда будет искать его. Оглядевшись, он увидел приваренные к телу крана скобы. Они использовались ремонтниками и полез по ним. Залег он на самом верху, на перемычке крана на всякий случай, как раз над контейнером, чтобы при обстреле спрыгнуть туда. Прицепил себя страховкой, веревка с остальным сердечником, развернул и набросил на себя сеть на подобии рыбачей, чтобы скрыть очертания человеческого тела, превратившись в темную, бесформенную груду. Поправил гарнитуру, микрофона. «Оверлот, дядри один, как принимаешь, принимая чисто и громко, занял позицию, противника не наблюдаю, предлагаю погасить свет. 31 положительно. Всем группам готовность после того, как погашнет цвет, применить приборы ночного видения. У всех у них были эти приборы. У кого-то в виде прицелов, у кого-то в виде монокуляров на касках. Самолеты и вертолеты падают в тылу врага и ночью. А если и днем, то спасательные операции все равно лучше проводить ночью. И потому большую часть тренировок спецназ ВВС проводил именно ночью. В оптическом прицеле свет был совершенно невыносим для глаза, поэтому техник-сержант довел винтовку на прожектор, лишь приблизительно и дважды нажал на спуск. Прожектор погас. Второй прожектор был на большом столбе. Проклятый свет, как на футбольном матче. Он прицелился, аж глаз заслезился. Привычно дожал спуск, винтовка кашлянула. Свет погас. И в этот момент где-то впереди загремели выстрелы. А вот нам гашение огня обошлось дорого. Мы уже взяли их. Просто мы их ждали, а они нас нет. Потеряли бдительность. Они выскочили буквально на нас, и у них имелись винтовки, но они не были готовы. Просто я увидел их в одном из проходов они бежали направляясь в сторону дороги я выскочил из-за контейнера и зарал по-русски стоять на него вас замерли просекли что происходит и что просто так говорящий по-русски человек здесь не окажется два сорокафутовых футовых контейнера 80 футов это 24 метра многовато для незнакомого только что купленного пистолета, но все равно. Светил прожектор, безжалостно светил, и они и контейнеры отбрасывали на землю длинные тени. Черные волосы тьмы перемежались отвоеванным у нее с лепящим светом пространством. «Бросить оружие на землю!» Они не пошевелились. И тут с каким-то хлопком свет погас. Первым делом инстинктивно я выстрелил, понимая, что все идущее до сих пор так великолепно вдруг превратилось в полное дерьмо. И едва успел убраться от града пуль, ударивших по контейнерам. Но если бы хоть один из них стоял ко мне лицом, а не спиной, если бы ему не пришлось оборачиваться, скорее всего, он бы в меня попал. Пули летели градом, били по контейнерам. Рикошетили с противным визгом, прикрывающий огонь. Потом стрельба прекратилась. «Ты цел?» — крикнула Марианна. «Да, кажется, я в одного попал. и автомат». «Высовываться снова проход там, где ты только что был. Смерти подобно. Может быть, этот парень сменил магазин в автомате и ждет, нацелившись на угол и держа палец на спусковом крючке». Можно продвинуться или вперед, или назад. Гранат у нас нет. Ни одной. Если бы были, бросил бы. Контейнеры стояли так. Пять контейнеров и проход между ними. Еще пять и проход. Значит, надо двигаться вперед, попытаться блокировать их. Самое плохое, что ночного зрения нет как нет. Проклятый яркий свет посреди ночи. Сделал свое дело. Перед глазами какие-то круги. — Значит так, сиди здесь, держи проход. Как только покажется, кто стреляй. у тебя ружье, попадешь. Я обойду с той стороны, попытаюсь их запереть между контейнерами. — Мне это не нравится. — Мне тоже, но надо. Удачи. Пригибаясь, я побежал мимо контейнеров. Уже когда почти добежал, что-то щелкнуло, Противно так ударило по контейнеру совсем рядом. И я повалился прямо на землю. Туда, где и стоял. Снайпер. Снайперская пуля. Не может быть, чтобы промахнулся. Или может? Какого хрена? Они же уйдут. Оверлот, я 3-1. Неопознана цель. Вооружена. лика от меня. Принято. Прижми его. Группа 2 на подходе. Принял. Снайпер прицелился и выстрелил. Цель упала так быстро, что он не понял, то ли попал, то ли нет. Приказ «прижми» означал, что надо сделать так, чтобы противник понял, что по нему работает снайпер, и залег. Это поможет второй группе разобраться с ним. «Группа 2. цель залегла, я ее не наблюдаю. Принято». Ругаясь последними словами на смеси русского и английского, я прополз последние несколько метров, лег на бок и, оттолкнувшись ногами, высунулся в проезд между блоками контейнеров, держа на готове пистолет-пулемет. Термооптический прицел делал все пространство вокруг серо-черным, а человек на этом фоне казался ярко-белым, даже светящимся, но людей не было. И снова удар пули контейнер ниже. Но это снайпер просто напоминает о том, что он здесь, приказывает лежать. Козюл, Будь у меня время и ментовка. Там, откуда я ушел, бухнул дробовик и тут же застучал автомат. Снова длинная, злая очередь на пол рожка. Да что за... По земле можно передвигаться двумя способами. По-пластунски и перекатываясь. Второй намного быстрее, подходит не всегда. Но тут ровно бетонная широкая площадка. Лучше и придумать нельзя. Перекатывайся, вышел из сектора обстрела снайпера, по крайней мере надеюсь, что вышел, и вскочил, побежал вперед. проходя проходе между контейнером, естественно, никого не было. Ищи дурака. Пока я на земле корячился, по милости какого-то идиота, они уже ушли... Интерес один из них ранен или нет. Вернувшись назад и прижимаясь к контейнерам по левую сторону, чтобы оставаться вне поля зрения снайпера, я увидел через термооптический прицел перебегающих от контейнера к контейнеру спецназовцев. Доказав им ответную любезность, я опустил ствол пониже, несколько раз выстрелил под ноги, и, не дожидаясь, пока меня достанут ответным огнем, ушел обратно в лабиринт. Стоять! Но они остановились, почти инстинктивно, ибо язык, на котором была отдана эта команда, был им хорошо знаком. Русские офицеры преподаватели в юнкерском училище гоняли их по палацу под палящим летним солнцем, добиваясь, чтобы команды, отдаваемые офицерами, выполнялись на автоматическом уровне. Без малейшего размышления. Теперь это обернулось против них. Они не видели противника, а он целился им в спину. Бросить оружие на землю. Хоть один, но должен уйти. Свет погас внезапно для них, и тут же грохнул выстрел. Но больше их враг ничего не смог сделать. Муса развернулся, и автомат в его руках забился, выплевывая пулю за пулей. Да он не отпускал спусковой крючок пока не выпустил все, что было в магазине. Джавраил стоял рядом. Он как-то странно опустился на колено и изо всех сил старался не упасть на бок. «Брат!» — Муса бросился к нему. «Брось меня! Уходи!» «Нет!» В голове у Мусы все смешалось. Он понял, что брат ранен и тяжело. «Его брат! Единственный, кто остался у него в жизни!» кто растил его и дрался со взрослыми мальчишками-юнкерами, которые обижали его. А нравы в юнкерском училище были строгие, особенно доставалось шоколадам, тем, чьи отцы предали светлейшего. Потом он подрос и сдачи смог давать уже сам. Спиной к спине они встречали все превратности судьбы. И теперь, если Аллах так пожелал, «Смерть они встретят тоже вместе!» Муса перезарядил винтовку. У него оставался еще один магазин, примотанный скотчем к первому, и больше патронов в винтовке не было. Перезарядив винтовку, Муса привычно, как когда-то учили их в юнкерском, закинул руку брата себе на плечо, поднял его. «Брось меня!» Брат попытался вырваться... — Твоими устами говорит сейчас шайтан. — Если мы умрем, то умрем вместе и заберем на тот свет того, кто стрелял в тебя. Муса понял, даже не понял, а почувствовал каким-то зыриным чутьем, что их обложили со всех сторон, и уйти уже не удастся. Загонщики сжимают кольцо, точно так же они охотились на шакала в пустыне. И есть только один выход — пробиться обратно к бомбе и забрать с собой всех тех, кто охотится на них, и несколько сотен тысяч человек в придачу. Он вытащил брата в проход. Они прошли два ряда контейнеров и свернули налево к бомбе. По ним больше никто не стрелял. Надрываясь, запаленный на дыша, муса тащил брата, тяжелого, как два мешка с волкой. Держа в правой руке автомат, и, прижимая приклад, локтем к боку. В проходе они не могли преодолеть его быстро. Кто-то выследил их. Бухнуло ружье, хлестнуло дробью, но Джабраил, которого он тащил слева от себя, снова спас его, приняв всю дров в себя. Брат вскрикнул, а Муса повернулся и полил свинцовым градом проход, не видя, попадает он или нет. В конце концов, ад был совсем близко. В восьмидесяти футах от него. Спецназовцы ВВС, попавшие под огонь, заставившие их залечь, потратили целую минуту на перекличку и выяснение, откуда стреляли и кто видит стрелка. Все были целы, ни одного раненого, но и стрелка никто не видел. Поднимался ветер. Рукотворный, рожденный огромными лопастями небесной колесницы, вмещающий в себя сорок снаряженных десантников. горхача винтами MH-47 завис над контейнерной площадкой, сбросил трос и вниз, скользя по тросам, пошли одеты в странные, похожие на космические комбинезоны, бойцы специального отряда Министерства энергетики САСШ. Их было одиннадцать. Один остался в вертолете. Двенадцатым подросту спустился Дункан. Он уже твердо решил поймать этого отмороженного на всю голову русского и эту штучку из СРС, у которой какие-то странные, даже подозрительные отношения с этим русским. И надрать им на бой с задницей. Будь это все в армии, они бы чистили туалеты на военной базе, где служат до конца жизни. Муса был ниже высокого и худощавого Джабраила, и слабее. Но сейчас он должен был отомкнуть эту поганую дверь. Ярость придавала ему силы. — Положи меня здесь. Муса так и сделал. С на нем братом он не смог бы открыть дверь. — Полежи, я сейчас. Он положил брату у контейнера, прислонив его спиной, чтобы тот мог сидеть. Сорвал наспех наложенную имитацию пломбы, навалился на рычаг, открывающий дверь. Рычаг со скрипом поддался, носа толкнул на себя неподатливую дверь стального контейнера, и в этот момент за спиной хлопнул выстрел. Не веря, он обернулся. «Джавраил — Джавраил! Было темно, но он видел, как брат улыбается ему, даже мертвый. И тут он закричал, Это был крик не человека, даже не живого существа. Ни одно живое существо не сможет так закричать. Это была воплощенная боль, крик, донесшийся из самых глубин ада. Или джаханнама. Да какая разница? В следующем мгновении пуля ударила мусу в грудь, отшвыривая его назад прямо к контейнеру. Любого другого человека, попавшего в грудь пуля 45-го калибра, убила бы, но она отрикошетила от лежавшего у мусы на грудном кармане телефона с остальным корпусом и только ранила его, физически ощущая ужас, разлитый в душной тестоте контейнера и понимая, что времени уже нет, он пополз по бетонным блокам к стоящему на постаменте ядерному взрывному устройству. Кнопки немедленной активации там не было, но никто не мешал ему задать новое время на таймере. Окровавленными пальцами, чувствуя, как его стремительно покидают силы и туманится разум, он сбросил время и набрал новое пять секунд. И в этот момент стальная дверь контейнера с шумом распахнулась, и Муса еще успел повернуться лицом к смерти. — Аллах Акбар! Когда у одного из противников термооптический прицел, а у другого его нет. Получается не честный поединок, а профессиональное убийство. Но в данном случае было не до чести, и дуэльного кодекса уроды, на которых я охотился, пролили столько крови, что ничего другого, кроме пули, они не заслуживали. Иногда для решения проблемы нужна именно пуля, и если мне не удастся ее решить... На несколько миль в округе останется радиоактивная пустыня. Его я нашел и увидел почти сразу. Он стоял у контейнера с открытой дверью. Только один. Но рассуждать было некогда. Оружие было совсем незнакомым. А если оружие незнакомо, стреляй в центр мишени. Не пытайся выцелить голову. Можешь промахнуться. Так я и сделал. Выстрелил и увидел, что человек пошатнулся. Шагнул назад и упал, прямикол, в контейнер. Да потом начала закрываться дверь. Больше я стрелять не стал, понимая, что находится в контейнере и что может случиться, если хоть одна пуля попадет туда, куда ей лучше не попадать. Забыв про снайперов, про наступающий спецназ, про возможность быть подстреленным самому, я побежал вперед так быстро, как только мог. Разницы... «Подстрелят меня сейчас, или мы все здесь сваримся в радиоактивном котле через минуту?» «Не было». «У контейнера, привалившись спиной к стене, сидел человек. Я не знал, кто это. Не знал, жив он или мертвый, и потому дважды выстрелил в него. Мертвым можно считать только того, кого ты убил лично, да еще и убедился в том, что он мертв». «Убеждаться времени не было. Я рванул на себя дверь контейнера» прекрасно осознавая, что меня там может встретить выстрел в лицо. Но какая теперь разница, подохнуть сейчас или чуть позже от ядерного взрыва, если этот парень доберется до кнопки и нажмет? Он лежал у самого взрывного устройства, опираясь на него, и даже не пытался выстрелить в меня, видимо, уже сделал свое дело. Аллах Акбар! Я выстрелил, и террорист повалился на бетонный блок, и словно кукла. Готов. А рядом с ним лежал кто-то еще, кто-то связанный, и я даже понял, кто. Времени не было совсем. По левой ноге хватило, как будто колуном закружилась голова. Одно дело я сделал. Уже падая, нажал на спуск автомата и перерезал лежащего пополам долинной очередью. Просьбу государя и императора российского Николая, моего старого друга еще по Крыму, я выполнил. А теперь и на все наплевать. Падая, цепляясь свободной рукой за дверь контейнера, я видел, что ко мне бежит вооруженный до зубов североамериканский спецназовец. Вторая группа, состоящая из нескольких человек, наконец достигла линии контейнеров. Разбившись на пары, Они рванули в лабиринт, прикрывая друг друга. Нервы, конечно же, у всех были на взводе. Свет, а потом темнота, непонятный обстрел, которому они подверглись, и при этом никого не зацепило. Доклады снайперов о наличии посторонних, да еще и, возможно, присутствия гражданских, делало предстоящую задачу архисложной. И потому, когда двое бойцов спецотряда увидели около открытого контейнера Вооруженного и стреляющего человека долго размышлять они не стали. Один из стрелков скинул автомат и выстрелил неизвестному в ногу, после чего один остался на месте, держа неизвестного под прицелом и готовый выстрелить уже на поражение. А второй побежал вперед, подбежав отбросил ногу автомат неизвестного, но дело было уже сделано.